Глава двенадцатая. Вошла и тут же включила светильники. Лори показала, как это делается, еще когда мы уходили. Но после выставки я бы и сама догадалась, свет регулировался неизменным реле. В темноте было некомфортно, но и яркого света не хотелось. Поэтому поставила на отметку 30% и еще раз оглядела помещение. Картинка показалась невероятно унылой. Голые пыльные окна, облезлые стены. В огромном пустом здании внезапно стало тоскливо. Я остро почувствовала своё одиночество и чуждость этому миру. Моя уютная, светлая квартира, любимые безделушки, привычный быт. Всё осталось далеко на земле и без хозяйки. Захотелось завыть в голос, и я закусила губу, сдерживая всхлип. Стиснув в руках коробку, бросилась к лестнице. Решила, что от души порыдать лучше лёжа в пенной ванне, там хоть пространства меньше, а шум воды приглушит вой. Но гулкое эхо шагов, отразившееся от стен, неожиданно нагнало жути. По спине пробежали мурашки, и плакать как-то перехотелось. Не до того мне стало. Липкий страх заставил заговорить вслух с самой собой. «Не всё так плохо, Дарина. Могло быть гораздо хуже. Выше нос». Тут у тебя есть лорика и деньги. Появится дело и цель, а там что? Там тоже были и дело, и цель, и друзья, и сотрудники, и любимый город. Так не пойдёт, взбодриться получилось плохо. Но тут в мире есть магия, и к тебе вернулась молодость. Нашла я новые аргументы. Кто знает, что тебя здесь ждёт? Может, даже любовь и ребёнок? А вот это сработало. В земной жизни родить ребёнка у меня не вышло, несмотря на бесконечные попытки, закончившиеся разводом. Во времена моего замужества ЭКО только появилась, а в последние годы, когда медицина шагнула в этом направлении вперёд, я считала, что рожать мне уже поздно. Ведь даже если я смогу забеременеть и выносить ребёнка, то после сорока поднимать одной малыша трудно. Мужа у меня не было и не предвиделось, родственников тоже. Маму уже три года как нет. Так, пока вспоминала самое печальное из прошлой жизни и уговаривала себя искать хорошее в новой, я разобрала и развесила купленные углыды да вещи и взялась разбирать коробку от лесовины. Бабуля сложила всё строго по заказу. Бутылочки и пакетики, к счастью, были подписаны. Мыло для тела, мыло для волос, пена для ванны, зубной порошок и что-то типа нашей зубной щетки. Спасибо, что чистить зубы Л. Месцы не считают грехом. Ну и три пакетика разных травяных чаёв. Мыльно-рыльные расставила в ванной комнате, а травки отнесла в гостиную вместе с пирожками, кружками и артефактами. Так, создав немного уюта, я с удовольствием всё с себя скинула и, захватив халат с полотенцем, отправилась откисать и киснуть. Но когда, наконец, погрузилась в приятно тёплую ароматную пену, с удивлением поняла, а истерить-то уже совсем не хочется. Куда больше мне сейчас хотелось прикинуть список дел на завтрашний день и нарисовать хотя бы мысленный чертёж перепланировки первого этажа. И так меня это увлекло, что захотелось поскорее оказаться уже в завтрашнем дне и приступить к великим делам. на робкий вопрос, заданный себе где-то очень глубоко, «А почему я, собственно, не испытываю надежду и не ищу способ вернуться домой?» Я ответила, «Луций не Господь-Бог». какой-то там жрец. Он просто демон, умеющий открывать межмировые порталы. Рассчитывать на то, что он вспомнит обо мне и раскается, глупо. А терять время на слезы — еще глупее. Я лучше буду жить одним днем и на полную катушку. Попытаюсь устроиться с комфортом в новых реалиях, стану уважаемой мадам. Ну а если свершится чудо и появится возможность отправиться домой, прекрасно. Надеюсь только, что моё имущество за время отсутствия никто к рукам не приберёт. В общем, из ванной я вышла умытая, чистая и оптимистично настроенная. Но только успела простернуть бельё и развесить сушиться, как снизу раздался пронзительный звуковой сигнал. Я на месте подскочила с перепугу и схватилась за сердце. Далеко не сразу догадалась, что так звучит дверной звонок. «Кого там ещё принесло так поздно?» Накинула и завязала халат, надела тапочки, я осторожно отправилась к двери. Звонок не затихал. «Надо будет его заменить. Я помнила, что навредить мне никто не может, но всё равно, прежде чем открыть, спросила. «Кто там?» «Мадам Дарина. Откройте, это Альфа-Грид. Стервятник. Голос его я узнала, да и именно так, кажется, его величал председатель. «Мне нужно с вами поговорить. Уверена, что ничего хорошего он не скажет». Но и идти на конфликт с одним из сильных мира сего в первый же день неразумно. Приставила к двери ладонь, запуская незваного гостя. «Чему обязана Альфа Грит?» — поинтересовалась, запахивая халат на груди плотнее. Взгляд у этого представителя птичьих был цепким и неприятным. «Вы за мной следите? Как узнали, где меня искать?» «Скажем так, присматриваю. И не зря. я выяснил, что вы затеяли поэтому уже сейчас предвижу ваш провал и предлагаю сделку. Я не сдамся вам на опыт и ни за какие деньги. Знаю я, что ему нужно. Да и вообще нечего тут каркать. Время позднее, и я устала, поэтому... Я распахнула дверь, недвусмысленно указывая на выход. Подумайте, хорошо, мне нужна лишь ваша кровь, мадам Дарина. Я щедро за неё заплачу. Нет, конечно, тут и думать нечего. Я похожа на идиотку. раздавать свою кровь всем подряд в мире, где творят кровавые ритуалы. Я подумаю, альфам всего доброго». Стервятник перешагнул порог, покинув мой дом, и я тут же закрыла за ним дверь. Но не успела дойти до лестницы, про себя ругая одного бородатого болтуна, а больше-то некому про меня выдавать информацию. Как разразившийся противной сиреной звонок вновь заставил меня подпрыгнуть. «Ну что ему ещё?» надеется добиться согласия, озвучив сумму. Уже не скрывая раздражения, я распахнула дверь, чтобы всё высказать стервятнику, но на пороге стоял вовсе не грит.